Глава 26. Архив больше походил на университетскую, чем на школьную библиотеку. Зал украшали мозаики и арки. Бесчисленные полки буквально ломились от всевозможных изданий, а по центру стоялось десяток прямоугольных столов, оборудованных по последнему слову техники, и даже снабжённых встроенной подсветкой и огромными лупами, привинченными сбоку. Все столы пустовали. Все. Кроме одного. За ним спиной ко мне сидела девушка с огненно-рыжими волосами. Такого оттенка я ещё ни разу не видела. Я села в стороне. Так что нас разделяло несколько столиков, лицом к двери. В зале было тихо, если не считать негромкого шелеста страниц книжки, которую читала девушка. Я достала из рюкзака наши с Джеймсоном письма. С носом. Я провела пальцем по среднему имени, у п о м я н у т о м в подписи к посланию Джеймсона. Потом перевела взгляд на инициалы, выцарапанные на моём письме. Почерк совпадал. Меня вдруг начала подтачивать тревога. Я не сразу поняла, в чём тут дело. А потом в голове пронеслось. «Так ведь среднее имя упомянуто и в завещании. Может, в этом и зацепка? Что, если этого достаточно, чтобы оспорить его последнюю волю?» Я написала Алисе. Ответ пришёл немедленно. о Он официально сменил имя много лет назад. Переживать не о чем. а л е Ксандр сказал, что его деда назвали Тобиасом Хоторном при рождении, а среднего имени ему так и не дали. Но зачем мне вообще это знать? Отчаянно сомневаясь в том, что мне когда-нибудь удастся понять хоть кого-то из семейства Хоторнов, я потянулась к лупе. Она была размером с ладонь. Я положила оба письма рядом и включила подсветку, встроенную в стол. Вот уж в чём частные школы точно выигрывают у государственных. Бумага была до того плотная, что не просвечивала. Зато Лупа своё дело сделала, и буквы моментально увеличились в десятера. Я немного сдвинула линзу, чтобы фокус попала подпись на письме Джеймсона. В глаза тут же бросилось несколько деталей, которые я раньше не замечала. Маленький крючок буквы «Р», асимметричность заглавный «Т». А среднее имя было написано так, Точно это было не одно слово, а целых два. Слишком уж велико было расстояние между первой буквой и остальной частью имени. С носом. С носом. Может, это намёк на то, что он перехитрил всех родственников и оставил их с носом? Спросила я вслух. Это была подвижка, вот только несущественная, особенно учитывая, до чего сильно Джеймсон был уверен в том, что письмо таит куда больше подсказок, чем кажется. а л е к с а н д р сообщает о том, что у его дедушки не было среднего имени. Если Тобиас Хоторн официально добавил себе второе имя с носом, получается, он выбрал его сам. Но зачем? Я подняла взгляд, вдруг вспомнив, что я в комнате не одна. Но тут оказалось, что рыжеволосая девушка уже ушла. Я набрала Алисе ещё одно сообщение. А когда Теха сменил имя? Может, тогда же, когда я решил оставить своё семейство с носом, насколько это вообще возможно в доме миллиардера, и завещать всё мне? Через секунду пришло сообщение, вот только не от Алисы, а о Джеймсона. Интересно, где он раскопал мой номер, что нынешний, что прежний? Я всё понял, таинственная незнакомка. А ты?» — фамильярно поинтересовался он. Я огляделась. Чувство было такое, будто он притаился где-то неподалёку и наблюдает за мной. Но, судя по всему, оно меня обмануло. «Дело в среднем имени?» — напечатала я в ответ. «Нет». Написал он и добавил спустя целую минуту. В последней строчке, перед подписью. Я опустила взгляд в самый конец письма Джеймсона. Над подписью было выведено всего два слова. «Не суди». Кого? Старейшину р о д а х о т о р н о в за то, что не предупредил родственников о смертельной болезни? За игры, которые он играет с нами, лёжа в гробу? За то, что, по сути, вышиб почву из-под ног у собственных дочерей и внуков? Я перечитала сообщение Джеймсона, потом вновь вернулась к письму и пробежалась взглядом по тексту с самого его начала. Чёрт знакомый лучше чёрта незнакомого, согласись. Власть развращает, а безмерная власть развращает без меры. Не всё то золото, что блестит. Неизбежны только смерть и налоги. От суммы до тюрьмы не зарекайся. Я представила, каково было Джеймсону, когда он прочёл это письмо и обнаружил тут вместо долгожданных ответов Лишь избитые истины. Пословицы. Тут же подсказал мозг более подходящее слово, и я опять посмотрела на строку над подписью. По мнению Джеймсона, в письме есть некая игра слов или тайный код. При этом само послание, если не считать имён собственных, состоит исключительно из пословиц или их вариаций. Есть только одно исключение. Финальная строка. Не суди. Лекцию нашей преподавательницы по-английскому о пословицах и поговорках Я пропустила почти целиком, но мне тут же вспомнилась одна поговорка, начинавшаяся именно с этих двух слов. «Пословица «Не суди книгу, по обложке тебе о чём-то говорит?» — спросила я Джеймсона. Ответ пришёл незамедлительно. «Великолепно, наследница!» А спустя мгновение добавил. «Говорит, и ещё как!»